и закладывать их так, чтобы они поспели в одно время. Таблица времени варки каждого продукта обычно имеется в поваренных книгах. Но этими таблицами, к сожалению, почти не пользуются. Поэтому приведем типовой порядок варки супов с мясом, с рыбой и чисто овощного. Мясной. Первое. Налить воды варки или кипятку. Положить мясо. Довести до кипения. Второе. Добавить целую луковицу или мелко нарезанный лук и одновременно морковь целую или соломкой, петрушку, речку, репу, свеклу. В это же время или раньше в супы закладывают такие овощи как бобовые кислую капусту но чаще и готовят отдельно параллельно с основным супом в другой посуде и смешивают вместе к концу приготовления третье через 30 минут можно закладывать картофель крупы пшеницу рис гречку 4 через 35-40 минут после начала варки можно вносить свежую капусту разных видов кабачки и и тому подобное. Пятое. Через 45 минут, 1 час, помидоры, соленые огурцы, яблоки, кислые. Шестое. Через 1 час, 20 минут, пряностей. Вторая закладка лука, или лук зеленый, чеснок, укроп и соль, и другое. В это же время... Или чуть раньше из супа вынимают луковицу, положенную целиком, чтобы она не распадалась, и ее вываренные с неприятным вкусом листья не портили бы суп. Про такой суп у нерадивой хозяйки русская пословица говорит, больше расплюешь, чем съешь. Рыбный. Первое. Налить немного воды. Посолить круто. Дать закипеть. Положить мелко нарезанный лук, картофель дольками, брусками или кубиками, морковь соломкой. Второе. Через 15 минут после закипания положить рыбу, нарезанную одинаковыми кусками. Не более 10 на 4 сантиметра. Проварить 10-12 минут. Добавить в процессе варки лавровый лист, перец, петрушку, эстрагон, укроп. 3 В зависимости от желания добавить один из следующих компонентов. А. Соленые огурцы, огуречный рассол или лимон. И проварить одну 3 минуты. Б. Томатный сок полстакана или пасту, две-три ложки, и на медленном огне согреть, но не доводить до кипения. Овощной. От двух до семи овощных компонентов закладываются так, чтобы они были сходны по времени их варки. Например, все корнеплоды закладываются одновременно ими и раньше, чем капуста и другие нежные овощи. Лук закладывают первым и мелко нарезанным. Варят овощи на медленном огне до мягкости, затем солят их, добавляют сметану, пряности. Овощные супы самые быстроваркие. Приведенный типовой порядок варки супов дает возможность каждому человеку приготовить по крайней мере два десятка самых различных супов разного состава, консистенции и вкуса. При всей сложности создания хорошего вкуса у супов, при всей их капризности к условиям, свежесть продуктов, правильная посуда, достаточное время, супы обладают одним крайне удобным свойством. Они очень гибкие и подвижны в своих комбинациях, И поэтому, чтобы приготовить вкусный суп, нет необходимости зазубривать его точный рецепт. Надо только усвоить выше приведенные правила, понимать их значение и помнить порядок закладки продуктов в супы основных типов. Остальное – результат вашего свободного творчества.